Настоящий мак. Глава шестая. Начало черной полосы. Подслушанные разговоры особой ясности не внесли. То, что у него могут быть серьезные проблемы, Петя и так понимал. Причем к старым добавилась еще одна новая. Возможный конфликт с шаманами, с совершенно неясными перспективами. Возможно, ничего страшного и не грозит. Вон у Стасова с Родзянкой какая коллекция шаманских артефактов, но никто на них охоту не объявил. Хотя напасть на Шипова, чтобы книгу отобрать, Ульратач и не постеснялся, как и по Петину душу пришёл в поисках своего амулета и готов был просто уйти, если бы получил его, так что приказа убить Птахина из-за непонятных способностей от деда Магада не получил. Теперь, конечно, ситуация изменилась, но скорее всего только в отношении этого самого деда. В конце концов, Петя только оборонялся знакомому Дальневосточному шаману, это скорее всего удалось бы объяснить. А вот этому деду на глаза лучше не попадаться. Знать бы ещё, кто он такой и где живёт. Прав ли он был, когда сам труп Магады якобы нашёл? Петя был уверен, что всё сделал правильно. Всё равно бы тело нашли. Вопрос нескольких дней, которые гораздо лучше провести в человеческих условиях, чем в бессмысленных полётах над зимним лесом. Просто в первый день как-то бестолково поиски организованы были. Но раз ректор лично приехал, наверняка уже на следующий день всё бы переменилось. Поставили бы Магов в выды в цепочку и заставили всё болото прочесать. Раньше или позже, но нашли бы А так Петя всё время и силы сэкономил. Спасибо не дождался, но все, кто думать умеет, наверняка это отметили. Не сам Щеглов, так его помощница точно. За подозрить Петю в причастность к смерти Ульротачи довольно трудно, даже шаманам. Это если фигурку рыси или тетрадь с записями из книги никому не показывать. К сестре на квартиру хоть нести, что ли? Тут правда Павлова немного беспокоит, но раз вопросов не задавала, скорее всего, не заметила или значения не придала. Надо будет на всякий случай какую-нибудь фарфоровую фигурку кошки в лавке прикупить. Вроде видел он там подобное. Если что, скажет Павлов, что сестре в подарок купил. А чистых тетрадок у него и так запас есть. Но это только если она сама вспомнит и разговор на эту тему заведёт. Сам он внимание к этой теме привлекать не станет. Интерес к своей персоне со стороны причников Петя вроде тоже приглушил. Может, не окончательно, но ведь и жизнь по всякому сложится может. Это он сейчас не хочет на службу к ним идти. А если вдруг от шаманов прятаться придётся, тогда такая защита будет единственным спасением. Но лучше бы всё обошлось. Пока же единственной неприятностью оказалось то, что вредный Левошов потребовал таки разрушить его госпитальную башню и место заровнять. Но это пусть маги земли и огня работают. Витя может разве что весной сюда вернуться, помочь травке на пепелище вырасти и на смену срубленным деревьям новые ростки посадить. Скорее всего так и случится, но до этого надо будет семестр закончить. Возвращение в академию прошло буднично. Воздушники своим ходом полетели, остальные на сонях. Оказалось, что к лагерю можно было не только через лес пробраться, но и по вполне приличной дороге доехать. Естественно, с противоположной стороны той, где кадетов высаживали в начале учений. Петю это не удивило. Та же Наталье Юриев налетать не может. Мак воды и молнии, и через лес она бы точно идти не стала. И очень сомнительно, чтобы позволила себя кому-то из преподавателей воздушников на руках нести. Разве что ректору Хотя нет, а нас его жена вроде подруги. Не стало бы гусей дразнить. Вот дальнейшей Пете не понравилось. Левашов в академии объявился до него и сразу же упёк своего любимого кадета в наряды на 3 недели. А чтобы тому скучно не было, сделал их разнообразными: сутки кухня, сутки зверинец, сутки дежурство в казарме. Без выходных, чтобы всюду по 7 дней успел отдежурить. Вот чего он добивается. Птахин достаточно упрям, чтобы не перевоспитаться, и достаточно крепок, чтобы не сломаться. Но кинжал Петя на всякий случай носить перестал и закопал в вещах поглубже. А то мысль подзарядиться тёмной энергией за счёт куратора стала переходить в навязчивую идею. Жаль, что тот этого не понимает и совершенно не боится, или наоборот хорошо. Значит, никакой связи между смертью ультратача и Петей, он не заподозрил. Левошков, конечно, не показатель. О бумственных способностях куратора Петя был невысокого мнения, но всё-таки немного спокойнее. В результате в начале семестра Петей из жизни выпал Занятия посещал и даже упорно на них трудился, как и всегда, но всё остальное время съедало перекладывание вещей с места на место на складах, чистка овощей на кухне и клеток в зверинце, причём с химерами приходилось ещё и энергии делиться. Но ну а спал он разве что во время дежурства тумбочки, и то, находясь в готовности вскочить при любом шорохе. Если бы не целительский дар, обязательно бы загнулся, а так не только пережил этот неприятный период, но и умудрился не дать левашову повода назначить ему дополнительные наряды. Первую неделю тот являлся с проверками чуть ли не по 10 раз на дню и пару раз каждую ночь. Но потом и до него дошло, что тягаться с здоровьем с целителем вредно прежде всего для него самого. Так что заставшиеся 2 недели подходил к Пете всего 3 раза, но в расплох всё равно не застал. В город Птахин всё это время не выбирался, да и с другими кадетами практически не общался. Пару раз к нему у тумбочки пыталась подсесть Девеева и один раз Павлова, но вести беседы не было ни сил, ни настроения. Так что он извинился, сообщил, что не спит уже которые сутки и попросил не мешать его медитации. Наконец, этот малоприятный период подошел к концу, и Петя отправился проведать сестру. Клавдия ему искренне обрадовалась. Как же, давно не видела, да и стипендию кадетам недавно выдали. Но на деньги сестра отреагировала как-то странно. В основном похвалила за то, что мать не забывает. Перевод ей денег она с самого начала взяла на себя. Петиных денег, естественно. А вот самой вроде деньги не очень-то и нужны. Не похоже, чтобы в чем-то нужду испытывала. Это и по столу, который она стала накрывать, заметно было. Не просто хлеб с сыром или салом подала, но и окорок, и рыбу копченую, и соленье, и варенье всякие. И ведь не скажешь, что она специально к приходу брата готовилась, не могла она знать, в какой день он появится. Хотя продукты такие, что и полежать могут, особенно в погребе. Но все равно многовато их что-то. И кофе. Хороший чай ей Петя дарил, а вот кофе с Дальнего Востока он точно не привозил. В общем, не бедствует сестра. Хорошо, конечно, но немного любопытно. А у Пети из 170 рублей стипендии на себя меньше 50 остаётся. Это большинство кадетов сущие копейки, а по нормам Песта очень неплохие деньги, особенно если их не тратить. Может, даже хорошо, что у него девушки до сих пор нет. Вот а жениха ха ха невестах Клавы завела с ним разговор. Время она в бояне зря не теряла. За полгода, похоже, успела узнать подноготную всех сколь-нибудь заметных жителей и незаметных тоже. При этом никуда особо не ходила, только в гости к некоторым соседкам, на рынок и по лавкам. Но в небольших городках сбор и распространение сплетен является, судя по всему, смыслом жизни местных кумушек. Конечно, сплетни вовсе не обязательно достоверная информация. Размеры состояний и возможности горожан оценивались, как говорится, плюс-минус лапать, но жизненный опыт клавы или её природная интуиция позволяли ей получать более или менее достоверную картину. Мне тут за тебя невест каждый день свотют. Даже не думала, что столько девок в Бояне есть. Отбиваться устала. Ну, насчёт отбиваться Клава явно прибедняется. Вон, какая довольная стала, когда об этом заговорила. И, кстати, теперь понятно, откуда на столе изобилие. От гостинцев сеструха отказываться не привычна. "Тебе тоже не буси очереди из женихов выстроилась", сказал шутливым тоном, чтобы подразнить сестру, но интересно было на самом деле. Клава шутливо закатила глаза, но ответила с натуральным вздохом. "Неплохой Боян-городок". По богачи нашего Песта тут люди живут. Но ты же здесь служить не останешься. Это был не вопрос, а утверждение. Слишком много тут магов. Понятно, что не в городе, а в академии. С простыми людьми они дел почти не имеют. Но такого положения, как у Петра Сухаярова, тебе здесь не достичь. В столице это ещё можно было бы пережить. Там другие преимущества есть, а здесь смысла не вижу. Ты со мной согласен? Петя кивнул. Ничего нового сестра не сказала. Он сам об этом уже неоднократно думал. А вот то, что и она думает о том же и приходит к тем же выводам, о чём это говорит, то, что Клава грамоты не знает и жила в тьму таракани, вовсе не означает, что она дура. И здесь в бояне она очень быстро освоила роль респектабельной горожанки. Женщины, в принципе, легче мужчин приспосабливаются к обстоятельствам, а к изменениям к лучшему тем более. Но всё равно у меня сестры наблюдать и делать выводы вызывало уважение. Стоит её послушать, может чего дельного выскажет. «Есть тут женихи, по меркам песта, даже завидные. Только кому я нужна без тебя?» Клава снова вздохнула. «Мое главное приданное – это ты. А тащить за тобой еще и мужа отсюда – проще на новом месте найти». Все с сестрой ясно. К брату Магу приклеилась надежно, сама не отстанет. А надо ли, чтобы она отстала? С одной стороны, конечно, обуза. Не в том смысле, что деньги на нее надо тратить и о ней заботиться. Это как раз пустяки. Хуже, что ее потолок – зажиточные мещане». генералу в гости с неграмотной сестрой не пойдёшь. Но ведь родня, а это слово не пустой звук. Своя она для Пети, и он для неё свой. Нет, конечно, если к нему всё семейство задумает переехать, хорошего будет мало. Родне надо помогать, но пусть она лучше в Писте остаётся. С него и одной сестры под боком хватит. Вот пусть она за остальными и присматривает. Кстати, похоже, её такая роль вполне устраивает. С твоими невестами та же картина, продолжала между тем Клавдия Девки, может, исправные, а серьезного приданного ни у кого нет. Чуть не больше всех дают за Галли Фокиной, что с тобой все на танцах крутилось. Целых три тысячи. Только какие же это деньги для мага? У тебя, думаю, уже сейчас больше есть. Вон, как ты давеча для матери тысячу мне передавал, просто из кармана вынул. Так может, я последнее для матери не пожалел? А то я не знаю, сколько ты за прошлый год сюда чаю до шелка привез. Весь город знает. Небось, в этом году тоже не пустой из тьмы тарака не вернулся. Нет, эти кумушки прямо дознаватели какие-то. Хотя ничего незаконного он не делал. Подумаешь, через таможню не проходил. Так он и не купец, для себя да на подарки брал. Таможенники сами смотреть должны были. А то, что сестра вместе с товарками его богатем считает, это ерунда. Все бабы чужие деньги считать любят. Главное, что его от этого только больше уважают. Но замечание сделать надо. Сколько ни привёз, все мои. И с неба на меня деньги не сыплются, самому стараться приходится. Вот я и говорю, тебе бы лучше какая купчиха подошла, с приданым хотя бы в полста тысяч. Или уже мало? Деньги я и сам сумею заработать. Богатую аристократку за меня не отдадут, а купчиха от мещанки разве что гонору отличается, а у ждешних горожан, считай, кровь магов у всех наличиствует. И много среди них магов рождается. От чистокровных магов и сдюжно детей хорошо, если один в родителя пойдёт. А среди местных мещан одна Машка Селиванова с даром родилась, да и то его профукала. Ну не совсем. Ну по уму ей бы снова на первый курс надо идти. Ты не знаешь? Неужели не сказал никто? Пока вы по лесу гуляли, её снова в вашу довилку отправили. Седьмой разряд возвращать, так она там окончательно выгорела. Вот как. Петю сообщение расстроило. Не то, чтобы он сильно из-за машки переживал, знакома, но особой симпатии между ними не было. Стало обидно, что его труды по восстановлению её каналов прахом пошли и, возможно, с самого начала смысла не имели. А он уж было решил, что может выгоревших магов восстанавливать, а то и вовсе из обычных людей в магов делать, оказалось, не может. Или это его способность никому не нужна. Машка, конечно, сама виновата. Дар у неё слабый был, но на первом курсе всё-таки до разряда дотянулась. Стипендию получать стала, из бедности выбралась. Живи и радуйся. Куда из Адеевой или Павловой тянуться? Надо свои силы трезво оценивать. Самой стать генералом ей никак не светило, а вот генералшей, если повезёт, могла бы. Теперь уже нет. Вот почему с ней преподаватели возиться не стали. Всё-таки барышню в академии беречь стараются. достала всех своими сверхурочными сеансами или просто смета не предусмотрена кадетов на второй год оставлять. Получается, дали ей неделю себя в порядок привести, вот она и выгорела. И помочь ей Петя больше ничем не может. Во-первых, у самого тёмной энергии почти не осталось, а во-вторых, бесполезно. В третий раз выгорит, и как бы самому неприятности через всё это не нажить, так что ну её, поэтому сказал уклончиво. Мать её, Настасию жалко развивать мысль не стал. сказать на самом деле было нечего, и помогать Челевановым он тоже не собирался. С какой стати? Но Клавдия на всякий случай уточнила: "Ты, надеюсь, Машку в качестве невесты не рассматриваешь? Приданого нет, магиней из неё не получилось, а характер прямо королевна, чеванливо ужасно. Так она вроде и есть княжеской крови", хмыкнул Петя. "И нет, не рассматриваю. Пока была магиней, объяснила мне, что её такие лапотники не интересуют. — Эх, Петенька, наступила бы ясность с твоим местом службы, — сменила тему Клава. — Некоторая ясность есть, — совершенно серьезно ответил Петя. — Но не полная. Ясно, что на три года в какой-нибудь дру законопатят. На то она и обязательная отработка, что никто туда своей волей не рвется. Без большого блата в хорошее место не попадешь. Хотя и знатная родня не всегда помогает. Графа Шувалова вон в ханку упекли. Хотя он странный, сам мог в неспокойные места рваться, боевые ордена выслуживать. У тебя ордена уже есть. Это радует. Может, Левашов не станет меня заново мне отправлять? Он и так недоволен, что у меня столько наград. И хорошо, что я целитель. То есть послать меня туда, где людей нет, у него тоже не получится. А снова на Дальний Восток? Ты же мне сам говорил, что на тебя туда заявка есть, и там вроде неплохо. Это дальний приличный город, а рядом с пограничными заставами только деревня Ульта. Да и боязно мне туда ехать, хоть и послать могут. Наверняка опричники поручатся с местными шаманами дружбу заводить. А как они на смерть Магада Ульратачи отреагируют, еще неизвестно. Вдруг решат, что меня туда не работать шлют, а мою голову на обмен. Мол, казните его, и мы квиты. Что за ужас это говоришь? Так дикие люди эти ульта. И думают не по-нашему. Так что буду отбиваться, если получится. О том, что есть еще один вполне реальный вариант, Петя промолчал. Опять-таки связанный с шаманской магией и опричниками. Можно даже в столицу попасть. достаточно сказать, что он хочет заклинания в шаманских амулетах изучать и расшифровывать. Он даже такой диплом на работе думал. Точнее, взять в качестве темы дешифровку заклинаний в амулетах вообще. Но ведь опричники не дураки, сразу поймут, откуда ветер дует. Посадят его на 3 года в подвал, где у них редкости хранятся, а потом и вовсе не отпустят, как владеющего важными тайнами. Возможно, и не самая плохая работа, но не лежала у него душа с этой конторой связываться. Там вход рубль, а для выхода и стольника не хватит. К тому же не получится у него вечно тайну своего кинжала хранить. Народ там ушлый, да и сам может проболтаться, если в подвале сидеть осточертеет. А там мало того, что убийцей стать придется, так еще наверняка задания ему будут поручать, скажем так, деликатные. В общем, тему диплома лучше какой-нибудь попроще взять, не выпендриваться. Дальше их мирная семейная посиделка прервала появление Настасии Селивановой, которая сделала вид, что зашла совершенно случайно. Ой, Петенька, радо вас видеть. А то что-то давненько вы в этих краях не появлялись. Понятно, что всё в трудах, но здесь многие о вас искренне переживают, и не только Клава. Про свою семью точно сказать могу. Петя мысленно поморщился. Настасье Павловне он искренне сочувствовал. Дочку от кадета она в своё время, конечно, зря нагуляла, но обстоятельства этого дела ему неизвестны. Да не интересно, если честно. В результате замуж смогла выйти только за местного пьяницу. Ещё двух дочек родила и сама всю семью тянула. казалось, судьба над ней сжалилась, у старшенькой магический талант оказался, и вот такое несчастье, выгорела Машка. В общем, жалко тётку, но чем ей Петя помочь может? Мало ли на свете хороших людей, которым помощь не помешала бы. Но он-то тут причём? Он не благотворительное общество, да и у самого жизненные перспективы пока не очень ясны. Хорошо хоть одна пришла, без Маши. О чём, что и говорить, Петя совершенно не представлял и почувствовал, что начинает злиться. Клава тем временем плюхнулась перед новой гостьей на стол чашку, но особой радости от её визита выказывать не спешила. К счастью, появление кадета у сестры заметили не только Селивановы. Петя уже отметил, что в провинциальном городе все окрестные кумушки замечают любых прохожих прямо сквозь глухие заборы и закрытые ставни. Вот и теперь, стоило Анастасии сесть, как из прихожей раздались радостные голоса. Ой, Клавдия Григорьевна, а мы тут мимо проходили. Клава была напряглась, несколько нервно глянув на заставленный стол. но сразу же заулыбалась. Новые гости с рынка шли, так, по крайней мере, сказали. «Петя, давно тебя не видела, а ты фокусы будешь показывать?» Налетела на кадета Нина, младшая сестренка Софи, непосредственная и довольно симпатичная девочка, только совсем еще мелкая. Или ее мама после афронта с беременностью старшей дочки Софи надеется эту малолетку пристроить? А что, года через три в возраст войдет, а там, глядишь, и Петя доженить бы дозреет. Хотя, возможно, просто за компанию зашли. Это Петенька Марфа Ильинична, мама Наташи, это Пелагея Петровна, мама Кати, это Инна Львовна, мама Гали, с люхим ихистом в голосе перечисляла Клавдия, как будто Петя сам не знал, как местных кумушек зовут. В маленьких городах все друг друга знают, даже если общих дел не имеют. В общем, в комнате из-за столом стало тесно и шумно. Неожиданно Пете шумные посиделки понравились. Как-то так получилось, что в подобных мероприятиях ему до сих пор участвовать не приходилось. Пести к отцу иногда приходили такие же, как он, пьяницы, но тогда он старался сбежать из дома. К Куделину его в гости не приглашали, а в академии он ни с кем близко не сошелся. Здесь тоже люди были для него малознакомые, к тому же имели на него вполне конкретные виды. Но, во-первых, именно их многочисленность не позволяла кумушкам перейти от внимания к навязчивости, а во-вторых, они-то друг друга знали хорошо, так что атмосфера была... Тут Петя затруднялся подобрать правильное слово. Нет. Не дружелюбная, не праздничная, не веселая. Скорее домашняя и позволяющая чувствовать себя комфортно. Ему и Клаве. С гостями все не так однозначно, но разве это важно? Сами же пришли. Просидели до позднего вечера. Еле до отбоя смог в академию вернуться. Успел наесться вкусностей, наслушаться местных новостей и сплетен. Немного развлек гостей фокусами, как и просила мелкая Нина. Одной тетке даже бородавку солба свел. После чего сбежал, пока другими просьбами не завалили. Попутно цели и задачи на ближайшее время сами выкристаллизовались, а именно от опричников и шаманов держаться подальше, с дипломом не выпендриваться и взять себе чего попроще, а также начать готовиться к самостоятельной жизни, выясняя, каким оборудованием можно разжиться в академии, не влезая в долги и не совершая непосильных трат. И как всегда, намеченные планы оказались не осуществимыми. Нет, началось всё неплохо. С артефактором Тригубовым у Пети были неплохие отношения, так что разговор вышел вполне конструктивным. Но вот идея заиметь собственный походный набор артефактора, вроде того, что ему Карп Никитич на первую практику давал, пришлось отказаться. Тот набор предназначался для записи в заготовки под амулеты простых заклинаний седьмого уровня, которые Птахин на своём пятом уровне может и так творить десятками. Для записи более сложных заклинаний требуется уже стационарная установка. Лишней в академии нет, а делать ещё одну под заказ обойдётся в такую сумму, что пить её за всю жизнь не окупит. И вообще, Торговля мулетами может принести доход только если сам магией земли владеешь и можешь для них заготовки изготавливать. В общем, не вариант. Зато с магической линзой, которой артефакторы пользуются, Тригубов обещал помочь, даже бесплатно, так как у него остались ещё куски кварца, что Птахин с Дальнего Востока привёз, а изготовление самого магического прибора обещал поручить кому-нибудь из выпускников в качестве дипломной работы. С дипломной работой поначалу всё тоже было интересно, хоть и неожиданно. Петя надеялся в лазарете академии заняться вулевой магией и пошёл договариваться с Новиковым, чтобы тот разрешил приём горожан, если среди кадетов достаточного количества заинтересованных в сведении шрамов не найдётся. Слегка опасался, что с такой заявкой на него наложит лапу супру ректора или Наталья Юрьевна, но там его перехватил трубный на пару с Хлуновым. Оказалось, что молодые сотрудники зверинца, готовящие диссертации, выполняют армейский заказ на десяток грифонов. Интересно, а Петя и не знал, что Академия подобными вещами занимается. Магически обработали и заложили в инкубатор дюжину яиц, чтобы было с запасом. Но дальше аспиранты перестали справляться. Теперь они вместе со всеми целителями Академии пытаются привести этих потенцов к нормальному для магических химер виду. И сделать это можно только волевой магией. Никаких специальных заклинаний для таких случаев не существует. В общем случае как раз для Пети. Заодно в химерологии продвинется и материал для диплома соберёт. Отказ не предусматривался. До пяти и самому было интересно. Жаль, самый первый этап пропустил. Всё-таки превратить зародыш орла прямо в яйце в росо с двумя парами ног или лап, а также гарантировать ему после вылупливания быстрый рост и пластичность формы задача нетривиальная. Заклинания после долгих просьб удалось посмотреть в справочнике, но, к сожалению, оказались они очень сложными. Сразу не выучишь. Это если не считать того, что для их использования требовалось иметь как минимум четвёртый разряд. Потенцы даже у Орлов появляются из яиц достаточно мелкими, а требуется откормить их до размеров лошади, при этом поменять форму тела, а на более позднем этапе ещё и заменить заднюю пару ног на жеребячьи и научить ходить и летать, причём делать это под седлом. Химера зверь магический, так что физическое тело трансформируется вслед за магическими каналами легче, чем у немагического существа. Зато сколько всего менять надо, причём не просто основным энергоканалам форму придать, надо всё тело густой сетью капилляров пронзить. И чем эта сеть будет гуще, тем сильнее будет у Грифона магия. В общем, было где развернуться. Целители, кстати, линзы использовали, вроде той, что Петя Утрегубова заказал. Но сам он, благодаря хорошему магическому зрению, и так справлялся. Наверное, с линзой можно было бы еще более тонкой капилляры формировать, но Холунов запретил. Как говорится, лучший враг хорошего. А тут надо впятером 12 птичек понемногу изменять. А у Птахина это даже быстрее, чем у преподавателей получается. К тому же, грифончиков приходилось почти непрерывно кормить мясом, специально витаминизированной смесью и энергией жизни, ну и убирать за ними. Отходы при таком питании шли в пропорциональных объёмах. Две недели была полная запарка, когда спать получалось не более 2 часов подряд, причём прямо у клеток. С учётом того, что работали в таком режиме далеко не самые слабые маги, не приходилось удивляться, что и цена у грифонов получалась существенной. Когда Петя поинтересовался, получил ответ «Вам тысяч за десять отдать можно будет, если военные всю дюжину не заберут». Пожалуй, ему такого счастья не надо. Затем процесс вошел в более спокойное русло. Грифончики стали размером с собаку и были более или менее сформированы. Оставалось дорастить их до нужного размера. Контроль состояния дважды за сутки сохранился. Небольшие корректировки еще требовались, но уже всей толпой суетиться было не нужно. Ночью и вовсе один маг дежурить оставался. Почему-то чаще других Петя. Но он привычный, Левашов постарался. Уже можно было начинать писать диплом, сопоставляя осуществлённые магические действия и наблюдения за развитием грифончиков. Но тут зверинец неожиданно посетила Наталья Юрьевна. Минут 5 она просто ходила между клеток, придирчиво осматривая тамошних обитателей. Перед птенцами грифонов задержалась подольше, при этом встала как раз между ними и Петей и постояла так некоторое время, не ответив на приветствие кадета. Потом вдруг заговорила, так и не обернувшись: "Пётр Григорьевич, не знаю, обрадует ли вас это известие". Но вас срочно вызывают к директору. Срочно? А что же она столько времени Химер изучала и ничего об этом не сказала? Значит, не так уж срочно? Той этих женщин поймёт. По какому поводу вызывают, Наталья Юрьевна, не подскажете? Вы не стойте столбом, вас ждут. Магеня никуда не спешила и всё так же осматривала Химер. Так и быть, скажу. Опричники по вашу душу приехали. Знакомы вам его превосходительство Стасов и ещё с полудюжины людей в разных чинах, но все старше вашего. Так что еще раз рекомендую, не заставляйте их ждать. Странно все это. Или Наталья Юрьевна так свое отношение к происходящему выражает? Тогда могла бы и побольше сказать, а то теперь Петя стала как-то очень беспокойна внутри. Вроде бы смерть Магады с ним никак было не связать, но вдруг что-нибудь еще нашли, о чем он и не подозревает. Или он зря себя накручивает, и его совсем по другому поводу вызвали? Успокоиться, однако, не удалось. К тому же в приемной возник вопрос, что делать? Пусто в приемной оказалось. Наталья Юрьевна никого вместо себя не оставила, а из-за двери прорывался шум разговора на повышенных тонах. К сожалению, нечётко подслушать бы, но после того, как нехороший родзянка у него амулет отобрал, для этого пришлось бы обострение чувств на себя навешивать. Оно просто так не снимается, пока вложенная энергия не закончится. Любой звук будет громыхать колоколом, свет слепить, а запах валить с ног. Можно перетерпеть, но с начальством в таком состоянии лучше не разговаривать. Так входить или подождать? Заглянуть и спросить, вызывали, а там генералы между собой ругаются и с большим удовольствием переадресуют свои громы и молнии на кадета, который им и ответить не может. Лучше подождать. А Натали Юрьевны всё нет. Наконец, шум в ректорском кабинете затих, и Петя стал собираться с духом, чтобы всё-таки напомнить о своём присутствии, но его опередили, причём с обеих сторон. Одновременно открылись двери как наружу, так и в кабинет. В первую с невозмутимым видом вошла Наталья Юрьевна. А из второй выскочил в Зирошина Родзянка и уставился на кадета. Птахин, сколько можно вас ждать? Почему не заходите? Так у вас там совещание шло? Боялся прервать. Из-за вас совещание. Проходите наконец. В кабинете, помимо хозяина, обнаружились знакомые Петя Генерал и Стасов и Родзянка, опричники Щепановский и Шипов, Левашов и почему-то два жандарма. Состав участников совещания явно намекал на то, что речь шла о шаманах. Всё это было крайне неприятно. но доложиться удалось, сохранив невозмутимое выражение лица. Показывать рвение было уже выше сил. Кадет Птахин от имени присутствующих заговорил любимый куратор с легкими нотками злорадства в голосе. «Возникла необходимость заменить вам тему дипломной работы. До конца семестра вы поступаете в распоряжение господ опричников и едете вместе с ними на Дальний Восток перенимать опыт местных шаманов». Петю аж пот прошиб. «Это у каких местных шаманов? У деда убитого Пети Магады?» который прекрасно знает свойства своих духов, и у которого петина версия событий никакого доверия не вызовет. То есть предлагается худший вариант развития событий, при котором шансы уцелеть и успешно окончить академию самые минимальные. Так какого чёрта? В другой ситуации он, скорее всего, вымотался бы про себя, но стерпел. Всё-таки его цель окончить академию и стать дипломированным магом-целителем. Но сейчас-то появилась реальная опасность не доучиться и покинуть академию ногами вперёд. Жаль, рассказать правду про бой Сульратачи нельзя, но и покорно идти на заклане тоже нет ни малейшего желания. «Ваше превосходительство», – Петя пристально смотрел на ректора, но тот сидел, опустив глаза. «Насколько мне известно, замена темы диплома происходит в тех случаях, когда кадет оказывается не способен решить поставленные в работе задачи. У меня же к настоящему моменту фактически собран весь материал, самая трудная часть практической работы выполнена и осталось только наблюдать и оформить результаты». Прошу назначить комиссию, чтобы определить объективно, насколько успешно идёт моя работа над дипломом. Вы что себе позволяете? раненным медведем заревел Левашов. Сказано вам, смена темы диплома извольте выполнять. Протестую. Должно же быть какое-то основание для такого решения. У меня и так одна из самых сложных тем для реализации, где надо не столько бумагу марать, сколько реально результат давать, и он есть. Птенцы гриффонов уже сформировались и нормально растут. Думаете, это просто было? 2 недели почти без сна, и теперь всё бросить, потому что куратору, видите ли, этого захотелось. Отдавайте нормальный приказ, чтобы было что обжаловать. 10 суток ареста, на губес гною. Но Петя закусил у дела. Ваше предвзятое ко мне отношение всем известно. Во время недавних учений меня единственного по воздуху посреди болота высадили, откуда выход только вплавь был. А когда я до лагеря всё-таки дошёл, влепили мне кучу нарядов за то, что сделал это последним, хотя я прибыл вовремя. После нарядов сразу дипломная тема такая, что аспиранты пасуют. А как и с ней справился, так тему менять. Я категорически против. И губы вашей не боюсь. Если уж в ледяном болоте выжил, для меня это отдыхом станет». Где-то в глубине души Петя понимал, что ведет себя совершенно неправильно. Спорить с куратором, да еще жаловаться на него в присутствии посторонних, для кадета недопустимо. Но от мрачных перспектив и собственного бессилия, умноженного на физическую и моральную усталость, он просто потерял контроль. Над собой и событиями. Если бы мог дотянуться, он бы счастливо шею ещё и в морду врезал, но между ними был довольно широкий стол. Так что бунт у него вышел только словесный. Что собирался ответить куратор, осталось неизвестным. Ректор, долго сидевший так, как будто его здесь нет, взорвался: "Вон отсюда!" Кому это адресовалось, уточнять не требовалось, так как Петю подхватило порывом ветра и вынесло за дверь, которую очень ловко успела распахнуть Наталья Юрьевна. Толчок был настолько силён, что кодид пролетел всю приёмную и врезался в противоположную стену, по которой и полз на пол. Следом вылетела ещё одна воздушная волна. Теперь со звуком: "Приказ и предписание получите у Ливановой. Отъезд завтра". Дверь закрылась. Наверное, Наталья Юрьевна постаралась, но голоса из-за неё продолжали доноситься. Похоже, их никто не сдерживал, а воздушные барьеры, препятствующие распространению звука, ректор просто забыл поставить. Чуть поколебавшись, Петя решил дальше никуда не идти. Всё равно за бумагами придётся сюда возвращаться, а пока можно послушать, о чём в кабинете спорят. Левашов, гаркнул ректор. Что это был за цирк? Тот, видимо, попытался ответить, но был прерван. Не сейчас. Завтра с утра жду вас с рапортом. И уже другим тоном. Что с грифонами? Птенцы вполне сформированы, это уже Наталья Юрьевна. Птахин верно доложил, самая трудная часть работы выполнена с опережением графика, и его вклад был значительным. Петя горько усмехнулся. Приятно, что хоть помощница ректора оценила его по достоинству. Жаль на поездку это не повлияет. Тем более, что красавица Магиня добавила: "Думаю, с дальнейшим выращиванием потенцов справятся и аспиранты. Участие Птахина больше не является необходимым. Кадет в волевой магии оказался лучше аспирантов", вопрос задал Стасов. "Да, ваше превосходительство, Птахин обладает уникальным магическим зрением и очень хорошим контролем. Какого разряда он достиг?" "Пятого. Вы уж уже вряд ли поднимется". Но учитывая его начальные данные, он добился неплохого прогресса за время обучения. Характерно, что на вопрос о причнике отвечала Наталья Юрьевна, а не куратор курса. Судя по всему, на это обратил внимание и ректор, так как снова подал голос. Левашов, вы поняли? Жду ваш рапорт и постарайтесь до завтра больше ничего не напортачить. Похоже, придётся лично у вас на курсе порядок наводить, а пока свободны. Петя отошёл от кабинетной двери и прислонился к стене, приняв независимый вид. И вовремя Левошов быстрым шагом пересёк прихожую, обжёг его ненавидящим взглядом, но ничего не сказал и скрылся в коридоре. Птахин снова обратился вслух, но ожидания не оправдались. Из кабинета вышла Наталья Юрьевна, села на своё место и жестом показала кадету подойти к ней ближе. "Что это с вами, Пётр Григорьевич? Я вас не узнаю. Устроили безобразную сцену, расстроили Александра Васильевича. Вы же должны понимать, что решение уже принято, и ваш демарш ни на что не повлияет. Только мне работы прибавили, приказ по вам готовить". Хотя, пожалуй, не буду спешить. Пусть Левашов сначала рапорт представит. Так зачем всё это было? Непонятно, что больше повлияло на Петю: удар об стенку, подслушанные разговоры или проход явно потрёпанного Левашова. Но накатившая была паника отпустила его. Нет, он не перестал бояться поездки к деду Ульратачи. Совершенно не желал погибать и с обращением с собой как с вещью был категорически не согласен. Однако появилась решимость бороться до конца при любых обстоятельствах и искать варианты спасения. Поэтому помощнице ректора он ответил в обычной своей манере, вежливо, с доверительными интонациями и восхищением во взоре. «Сорвался, Наталья Юрьевна. Месяц не высыпаюсь. Сначала наряд от Левашова отрабатывал, потом с птенцами грифонов возился, душу в них вкладывал. А тут такое отношение. К тому же я думаю, что никто из тех, кто сейчас к шаманам поедет, живым не вернется. Это еще почему? Шаманы очень высоко ценят собственную жизнь и в грош не ставят чужую. Ехать предстоит, как я понимаю, к деду Магады. А мы внука не уберегли. Он же сам из-за какого-то духа погиб. Мы к его смерти не причастны. Во-первых, виноваты уже тем, что он у нас тут погиб. Наверняка опричники старому шаману давали гарантии безопасности его внука и не обеспечили их. А во-вторых, шаманы иные, и думать не по-нашему. Забирать кровь за кровь и жизнь за жизнь для них не просто нормально, но и обязательно. Так что нашу делегацию Лвратач и воспримет, скорее всего, именно как компенсацию за внука. Вы, кстати, не можете сделать так, чтобы и Левашова с нами послали. Вместе погибать было бы не так обидно. Эки вы кровожадный. Могиня усмехнулась. Ваши пожелания я, пожалуй, передам ректору. Но вы напрасно волнуетесь. Уверена, гарантии безопасности для вас получены. Магады они не слишком помогли. Да и наше начальство подданных княжества что-то не очень бережет. Наш шаман-стажер убил в академии полдюжины кадетов и одного преподавателя, но ему за это ничего не было. Что значит убил? А то и значит. Как вы думаете, откуда взялся в Академии этот злой дух Абассы, на которого он ссылался? Сам шаман его в довилке из своего артефакта и выпускал. Я, когда вместе с ним сидел, своими глазами всё видел. Почему не сказали? сказал. Но Нистасов ни, ни Родзянка на это никак не отреагировали. Думаю, им сотрудничество с шаманами представляется важнее жизни нескольких магов. Мне не нравится, что и как вы говорите. Так я правду говорю. Вы думаете, дух, который Шипова подрал, а потом к Нигорту артефакт Магады передал, сам собой здесь появился? Шаман его сам в каком-то артефакте привёз. И если бы не был этот дух таким своенвольным и не напал он на своего хозяина, очень может быть, что трупов было бы много больше, мой в том числе. Ульратачи меня ненавидел и всё время меня обвинял в том, что я его энергию ворую. Кстати, одного апричника с того света я вытаскивал, потому что шаманскую магию видеть могу, но никто мне за это спасибо не сказал. Прекращайте эти пораженческие разговоры и идите отсюда, собираться. Поезд завтра около полудня отходит, так что будьте готовы. И не сомневайтесь, приказ будет оформлен и подписан». Из ректорской Петя отправился в город, в местное отделение государственного банка, где арендовал на полгода ячейку и оставил все свои облигации и часть наличных денег. Завещание писать не стал, и так ясно, кто у него ближайшие родственники. Но оставил распоряжение. чтобы в случае его смерти доступ к ячейке был предоставлен его сестре Клавдии Григорьевне Птахиной, но не раньше. Если всё-таки удастся вернуться живым, обнаружите ячейку пустой, было бы совершенно не к статье. Последовавший затем визит к вышеупомянутой ближайшей родственнице настроения Пети не улучшил. Сестра его поездке очень обрадовалась, как оказалось, идея переезда в дальний, где много холостых офицеров, где невесты из приличных семей в большом дефиците, а маги пользуются почётом и уважением. Ей очень и очень нравится. Конечно, дипломная работа это ещё не распределение на службу, но ведь логично же посылать молодого мага писать диплом именно туда, где ему в дальнейшем работать предстоит. Клава попытался её урезонить Петя. Меня не в дальник наместнику Дивееву посылают, а не знамо куда, к старому шаману Ульратачи из народа Ульта. С наместником я, может быть, и нашёл бы общий язык. С его внучкой, обучающейся в академии, у меня вроде неплохие отношения. А вот внук шамана тоже в нашей академии учился и очень меня не взлюбил. Теперь же он ещё и погиб во время учений по своей собственной глупости и подлости. Но дед с этим может и не согласиться, так что вполне может захотеть меня извести. Но сестра услышала в его словах только то, что хотела. Дружеш, срочка наместника всего Дальнего Востока, какой же ты молодец. Уверен, на тебя туда не случайно посылают. Может, мне тоже стоит прямо сейчас вместе с тобой туда переехать? Ей удалось уговорить её не пороть горячку и подождать, куда Петю окончательно распределят. Вдруг, например, не в дальний, а в находку. Да и к обустройству на новом месте надо отнестись серьёзно: дом присмотреть, с соседями познакомиться, а то вдруг сплошь одни картошники да пьяницы окажутся. В отдалённых гарнизонах такие не редкость, что у Пети могут быть проблемы с шаманами, она не верила и не хотела даже слышать об этом. Глупости всё, куда местным дикарям с магами тягаться? В общем, сочувствия от сестры он не дождался. Но нужно ли ему было чье-то сочувствие? Сейчас надо собрать волю в кулак, выторговать себе максимум преференций, а потом быть готовым ко всему. Не получится, конечно, но когда доберется до шаманов, крутить головой по сторонам придется все время, а бдительность желательно не терять даже во сне. Сами же сборы много времени не заняли, не в первый раз едет. Набор необходимых вещей всегда на готове. Вечером напоследок посетил своих грифончиков, проверил, все ли с ними в порядке. Но тут Наталья Юрьевна была права, отклонений нет. Только дорастить их до нужного размера осталось. Дежурил в зверинце один из аспирантов. Хлунов, оказывается, по семейным обстоятельствам в академии отсутствует. Избегает встречи, что ли? К нему у Пети как раз претензий нет. Не его инициативой было так к адетам поступить, что предпочёл избежать обсуждения решения начальства, человечески понятно, но честь ему не делает. Просила аспиранта передать тому привет, а всем вместе успешно довести грифонов до нужной кондиции. К Наталье Юрьевне в приёмную зашёл только утром. Приказ о смене темы его дипломной работы вправду был, в качестве основания по предложению куратора курса, без пояснений, о чего он собственно ждал. Зато, как генерал поедете, похоже, Магиня тоже испытывала некоторую неловкость. Опричники сюда в специально отдельном вагоне приехали, в нём и уедут. Для вас там место тоже выделили. Вообще-то отдельное купе первого класса было бы лучше, чем комната в начальственном вагоне. Но зато появится возможность поговорить со Стасовым и Родзянкой. А то выпихивают его к незнакомому шаману за 3-9 земель, а никаких подробностей не сообщили. Надо будет разузнать как можно больше и о деде Ульратачи, и о договоренностях с ними. Заодно постараться выторговать себе все, что может помочь выжить в этой поездке. «В отдельном вагоне вы только до столицы доедете», голоса Натальи Юрьевны проскочили некоторые ехидные нотки. «Рассказала их превосходительством о ваших опасениях, Так, знаете ли, передумали господа генералы вместе с вами к шаману ехать. Хоть первоначально и собирались. Так что из Пронска в дальний вы уже только с Шиповым, да Степановским поедете и с жандармами. Расходы мне хотя бы возместят, если всё-таки живым вернуться удастся. Вот это правильно. Надо настраивать себя позитивно, а все расходы на себя берут опричники. Наверное, Шипов рассчитываться будет, но я вам всё-таки положенные для такого случая деньги от академии выписала. Вот, 40 руб. Больше не могу. Не положено кадетам первым классом ездить и номера люкс снимать, Петя усмехнулся. Это даже по самым скромным подсчётам на дорогу только в один конец хватит. Ну да бог с вами. Левашов, как я понял, с нами не будет. Не может выпускной курс надолго без присмотра оставить. Я с него соответствующий рапорт взяла. Всё, больше не задерживаю. Петя вышел за дверь. Пожелает удачи напоследок или нет? Промолчала. Ну и ладно. Недолго ему ещё кадетом оставаться при любом раскладе. Путешествие на вокзал было уже, можно сказать, привычным. Найти нужный вагон тоже труда не составило. Выделялся он, как внешним видом, так и суетящимися перед дверью жандармами. Что-то много их. Пожалуй, в вагоне будет не так уж свободно и комфортно, как его Наталья Юрьевна обнадежила. Действительно, как оказалось, всю середину вагона, примерно три четверти от его длины, занимали двухкомнатные апартаменты двух генералов с залом для совещаний между ними. Далее по направлению к дверям располагались с каждой стороны по одному нормальному купе, занятые шиповым и штифановским, а затем уже шли клетушки с двухъярусными койками вдоль стен для жандармов. Их офицер по дороге в Боян занимал одну такую клетушку в одиночестве, а теперь к нему подселили Петю. К взаимному неудовольствию обоих. Право же, даже в вагоне второго класса комфортней было бы, если бы не потребность в разговоре, Птахин поспешил бы в кассу вокзала за билетом куда-нибудь на другое место. Так что, стоило поезду тронуться, как Петя сразу же бросил своего попутчика и отправился ломиться в двери к генералам. Их комнаты были во всю ширь вагона и коридора сбоку не имели. У двери, однако, дежурил жандарм. Надо же, в персональном вагоне, но всё равно с охраной. Этот жандарм Петю дальше не пропустил. Их превосходительства велели не беспокоить. Петя с трудом подавил желание дать жандарму в зубы. Обычный мужичишка, не слишком крепкий с виду, только за счёт формы солидным кажется. а будущий маг еще в песте кулачными боями баловался, а став кадетом, изрядно физически развился. Как за счет спортивных занятий, с Левашовым, чтобы ему икалось, так и благодаря собственной целительской магии. Пожалуй, он этого жандарма не просто с одного удара вырубить может, но и дверь им вышибить. Только руки распускать все-таки не стоит. На генерала-фапричников он зол страшно, но вдруг все-таки удастся выжить. Тогда иметь такие фигуры во врагах совсем нежелательно. Поэтому сказал, что ж, и никаких инструкций не будет. Меня с проведения важного эксперимента в магической академии сняли, а вот зачем, так и не объяснили. Так зачем господа генералы в Боян приезжали? Прислали бы директору письмо, не бысть не отказал бы им. Жандарм, видимо, что-то прочитал в петинах глазах, поэтому как-то весь сжался, но ответил бодро. Их превосходительство сказал, что совещание завтра после обеда проводить будет. Как раз до прибытия в столицу часа 3 останется, больше чем достаточно. Какой из их превосходительств так распорядился, Стасов или Родзянка, Жандарм не уточнил. А Петя не спрашивал, какая разница. Хотя странно, что все на последний момент откладывают. Впрочем, их дело. Может, они пока между собой совещаются. И не факт, что единое мнение выработали. Поэтому постучался в расположенное рядом купе. На него охрана жандарма не распространялась. Открыл дверь опричник Штепановский. Недовольным взглядом окинул Петю. Петр Григорьевич, с чем пожаловали? Вообще-то совещание на завтра назначено. Информация у вас разжится, надеюсь, Александр Петрович. Кто такой этот шаман, к которому мы едем? Где живёт? Зачем ему я понадобился? Я ведь про него ничего не знаю. С внуком его был знаком. При неприятнейший тип был, ни тем будь помянут. И чем же он был так неприятен вам? Кучу народу в академии убил, но начальство предпочло эту историю замять. Так я войду, чуть поколебавшись, охричник пропустил его внутрь. Купе ничего особенного собой не представляло, вдвое меньше, чем те, в которых Петя первым классом ездил. И сесть можно только на койке. Разговор всё-таки состоялся. Много полезного Петь из него не почерпнул, но хотя бы что-то новое узнал. Во-первых, это точно не тот шаман, с которым он в прошлую поездку на Дальний Восток познакомился. Живёт не к югу от Дальнего, а наоборот, на севере. Правда, не очень далеко, 2 дня пути на санях. Но местность дикая, рядом никто не живёт. Хотя в 10 вёрстах есть поселение Ульта, и ещё опять в пределах 20 вёрст, так что местные его периодически посещают по своим делам. Места там красивые, но летом. Начиная с весны, вся его сопка сплошь цветами покрыта. Но сейчас зима, вокруг только снег, лед и скалы. Живет то ли в пещере, то ли в доме рядом с ней. Опричник у шамана бывал, но всегда с ним именно в пещере виделся. Пещера, скорее всего, рукотворная, то есть магией сделана. В последнее посещение шаман как раз и сказал Штепановскому, что хочет Птахина видеть и будет из него шамана делать, как Магады. О чём он Стасову и доложил, после чего вся эта бурная деятельность началась. Магады вообще-то помер, напомнил Петя. Причём нехорошо помер или наоборот хорошо? Сразу мумией стал. Тело теперь веками хранится может, но я бы лучше ещё пожил. Поживёте, какие ваши годы? привеличенно бодро откликнулся апричник. После чего стал аккуратно выяснять, что там с Шиповым произошло. Его почему-то в подробности не посвятили, одни слухи дошли. Петя рассказал, про духа в виде большой кошки с вполне материальными и острыми когтями, про раны, которые обычной магией плохо лечатся, и про книгу, которая пропала у Шипова, а нашлась на трупе магады. Опричник призадумался. Совещание у начальства на следующий день всё-таки состоялось, но ничего принципиально нового Петя там не услышал. Радзянка почему-то был уверен, что у Лыротача будет у кадета шаманские способности пробуждать, и тот сам сможет после этого их энергию вырабатывать. В то, что Птахина могут в мумию превратить, он категорически отказывался верить. Еще наорал, но подтвердил, что сам при этом присутствовать не будет. У государева-целителя есть более важные дела, и на Дальний Восток мотаться ему некогда. «Как я определю, что у меня эти способности появились? Если они появятся, конечно», – просил Петя. «Верните мне хотя бы мой амулет, что я в тьму тарака не купил. Его я хотя бы использовать могу. А в том, что шаман мне что-либо новое подарит, простите, не верю». Что либо возвращать родзянке не хотелось категорически, но Петя стал спорить, даже напомнил, что амулет он на собственные деньги покупал и никакой компенсации за него не получил, хотя нужна ему не компенсация, а именно сам амулет. Спор мог бы затянуться, но неожиданно кадета поддержал Стасов. Результат этого мероприятия много важнее одного амулета. Я, кстати, остался при своём мнении: амулета Магады надо деду вернуть как жест доброй воли. А если ничего не выйдет, Где мы новое амулет доставать будем? Шаманы их почему-то не продают. А у нас есть указ государя великого князя, что все подобные амулеты должны в его хранилище сдаваться. Видимо, спор был давний, так что заглох он быстро сам собой. Но Пети его амулет всё-таки предоставить обещали для проверки способностей. Охраниться он у Шипова будет. Вот как? Значит, Шипов тоже смертник. Сочувствия к этому то ли опричнику, то ли кандидату на эту должность Пети не испытывал. В академии случись что, он бы постарался ему жизнь спасти. А в нынешнем походе каждый сам за себя. Разные у них цели с опричниками, и он для них просто разменная монета. Или пешка, которая может стать проходной, но может и не стать, что много вероятнее. Так что при нападении духов он с оказанием помощи спешить не будет. Сперва хорошенько подумает, главная задача самому уцелеть. За остальных он не в ответе. Маг, маг, маг, настоящий маг.